Глава четырнадцатая. «Гриффин!» — воскликнул Сипи из соседней комнаты. Его шаги застучали по деревянному полу. Шумно раздвинулись шторы. Мэтти поспешила в столовую и чуть не споткнулась о Джен. Та лежала посреди комнаты, неподвижная, как неживая. «Отойди от окна!» — прохрипела Мэтти. Зверь снова заревел, а человек снаружи завопил. ужасный Протяжный крик боли зазвенел у нее в ушах, отдался в глазных яблоках и задребезжал в горле. «Это Гриффин», — сказал Сипи. «Надо выйти и помочь ему. Надо что-то сделать. Кажется, он умирает. Нельзя. Там зверь. И, и Уильям». Мэтти бросилась к двери. Села на стул, который Сипи туда поставил, намереваясь помешать ему выйти на улицу. Она пожалела, что не может нормально объяснить, и что Джен лежит без сознания. Та бы вправила сипи мозги. Надо выйти. Как ему только такое в голову пришло? Не зверь его схватит, такой ильям А как только откроется дверь, мужчина проникнет в дом. Говори, что хочешь, я выхожу. Гриффин бы поступил так же ради тебя. Мы вляпались в эту историю только из-за тебя, между прочим. Он все твердил, что мы должны тебе помочь, ведь твой придурок-муж тебя бьет. Мы и вернулись только потому, что он хотел разобраться с этим. А ты сидишь, как трусливая собака, и слушаешь, как он умирает прямо у тебя под дверью». Мэтти вытаращилась на Сипе, поразившись внезапной в нем перемене, злобе в его голосе, исходящему от него презрению. Наступившую тишину огласили крики Гриффина. Трусливая собака. Вот она какая, значит. Правда ли это? Неужели друзья попали в беду лишь потому, что хотели ей помочь? Снаружи прогремел выстрел. Громогласный, оглушительный, каких Мэтти никогда раньше не слышала. «Демон! Возвращайся в ад!» Уильям. Уильям стрелял в зверя. Сепи отошел от окна и встал напротив Мэтти которая сидела, вжавшись в стул у входной двери. В одной руке парень держал фонарик, в другой — винтовку. Он нацелил луч фонарика ей в лицо. — Уйди с дороги, иначе придется тебя оттолкнуть, — сказал Сипи. — Я иду за другом. Вопли Гриффина становились все тише. Их пересиливал рев рассверепевшего зверя, крики Уильяма и грохот ружейных выстрелов. Если Сипи выйдет, он лишь попадёт под перекрёстный огонь. Его застрелит Уильям или утащит зверь, как Гриффина. Нельзя его отпускать. К тому же, если он уйдёт, ты останешься одна с женщиной, которая лежит без сознания. И кто тебя тогда защитит? Кто? Мэтти захотелось прикрикнуть на этот голос, на маленькую выскочку Саманту, которая знала, что Мэтти беспомощна, ни на что не способна если рядом нет мужчины, который мог бы ее защитить. — Но я не беспомощна, — подумала она и вцепилась в сиденье стула. Сипи придется отдирать ее пальцы по одному, если он захочет, чтобы она сдвинулась с места. — Я тебе не позволю, — проговорила она. — Тебя убьют. — Думаешь, меня это волнует? Гриффин — мой лучший друг. Я не могу его там бросить. «Отойди!» — Мэтти покачала головой, ослепнув от светящего в глаза фонарика. Она видела лишь силуэт Сипи, нависшую над ней фигуру рассверепевшего мужчины. «Он ударит меня, ударит, бросит на пол и швырнет следом стул, как будто я ничто, мусор. И, может, так и есть, потому что я не хочу выходить из хижины и помогать человеку, который кричит». Но мы же ничем не можем ему помочь. Зверь слишком велик, Уильям слишком опасен, а мир слишком огромен и таит столько угроз. Не лучше ли просто сидеть здесь за закрытой дверью? Ведь здесь мы в безопасности. Вдруг зверь замолчал. Стихли выстрелы. Раздался сдавленный крик, и наступила тишина. Мэттик крепче вцепилась в деревянное сиденье стула. Что произошло? «Неужели Уильям пристрелил зверя?» И сейчас возвращается в хижину, торжествуя, что одержал верх над демоном. Она прислушалась и не услышала ничего. Ни хрусть-вжух Уильяма, ни вопли Гриффина, ни треска сломанных веток, означавшего, что зверь двигался в кронах деревьев. Но Мэтти знала, что зверь умел быть бесшумным. Через миг в столовой разбилось окно. Зверь заревел громко и совсем близко. Мэтти закрыла уши, подтянула колени к груди, сжавшись в комок на стуле и пытаясь уменьшиться. В открытое окно хлынул холодный ночной воздух. Сипи направил туда луч фонарика. Сверкнули когти, Мэтти показалось, что она учуяла липкую металлическую сладость крови, а потом зверь исчез. Они не шевелились. Мэтти заметила, что задержала дыхание, и от этого у неё кружится голова. Она выдохнула, но всё её тело дрожало. «Это была его лапа?» — проговорил Сипи. В его голосе слышался и страх, и восторг. Мэтти лапу не видела. Она заметила лишь когти. Длинные. Почти невообразимо длинные когти цвета ночи острее, чем у сокола. Они совсем не напоминали медвежьи. Эти когти предназначались для того, чтобы рвать и резать, отдирать плоть от костей. Зубы снова застучали. В открытое окно проник ледяной холод, а очаг погас. Мне страшно. Никогда еще мне не было так страшно. Если бы эти когти схватили меня, я ничего бы сделать не смогла. Зверь порвал бы меня на куски. Как ты... Тех маленьких зверьков, что висели на ветках в лесу. И я кричала бы, кричала, но не смогла бы его остановить. «Думаешь, он всё ещё там?» — прошептал Сипи. «Да», — ответила Мэтти. Она не сомневалась, что зверь там. Ощущала исходящую от него опасность и чувствовала на себе его взгляд даже через закрытую дверь. «Думаешь, он схватил того мужика?» Она не сразу поняла, кого Сипи имеет в виду. «Уильяма?» «Да. Думаешь, зверь его схватил? Или он просто бросил ружье и убежал? Оба варианта исключать было нельзя. Зверь мог покалечить Уильяма. Уже во второй раз, если Мэтти верно предположила, почему мужчина хромал. Уильям также мог выронить винтовку. А может, зверь вырвал ее у него из рук, разозлившись, что в него стреляли?» Могло быть и так, что Уильям решил не связываться с ним и убежал в лес. Впрочем, в последнее верилось с трудом. Хижина принадлежала Уильяму, и он бы побежал к ней, а не от неё. Он стал бы стучаться в дверь и требовать, чтобы его впустили. Если бы смог. Но если зверь его опять покалечил, возможно, он просто не мог постучаться. А может, зверь преградил ему путь. «Надо заколотить окно», — сказал Сипи. У тебя нет досок или чего-то такого. А инструменты есть? Инструменты хранились в сарае, там же, где припасы. Уильям никогда не оставлял в доме ничего, что могло бы стать для неё искушением. Уильям никогда не оставлял ничего, что могло бы послужить оружием. Хотя он полностью подчинил меня. Всё равно продолжал бояться, что дух мой не сломлен. Поэтому никогда не оставлял в доме молоток. Досок, чтобы заколотить окно, в доме тоже не было. Мэтти уже думала об этом, но они не хранили доски в хижине. «Нет», — ответила она, — «инструменты, они во дворе». «Что ж, давай хотя бы закроем окно одеялом», — сказал сипи «Иначе Джен замёрзнет до смерти, да и мы тоже». Джен не пошевелилась, даже когда снаружи раздавались крики и выстрелы. Даже когда зверь разбил окно. Мэтти решила, что это плохой знак. «Надо уложить ее в постель», — прохрипела она. «Согреть». «Точно. Будь она сейчас в сознании, назвала бы меня тупицей». На последнем слове голос Сипи сорвался, и Мэтти догадалась, что он плачет. «Гриффин, наверное, уже умер. Джен умирает, а я ничем не могу им помочь». Не мог даже додуматься укрыть пострадавшую подругу одеялом. От меня никакого проку нет. Его прежнее самообладание рушилось на глазах у Мэтти. Ужас происходящего, наконец, пробил его скорлупу. «Это неправда», — возразила она, оттолкнулась и встала на нетвердых ногах. «Мы с тобой... мы... о ней позаботимся». Сепи вытер глаза. «Хорошо. Позаботимся». Мы о ней позаботимся и оставим этот ужас позади. Ты была права. Глупо было рваться на улицу. Если нас всех покалечат, какой от нас будет прок? Бери ее за ноги, а я возьму за плечи. Мэтти быстро сняла тяжелые кожаные ботинки Джен и отодвинула их в сторону. Взяла ее за лодыжки, а Сипи приподнял ее плечи. И они осторожно занесли девушку в спальню. Сипи наткнулся на дверной косяк, затем на комод и оба раза выругался. «Нужен свет. Бред какой-то. Как вы живете без электричества?» Они уложили Джен на кровать. Сипи расстегнул ее дутую куртку и укутал подругу одеялами. Мэтти достала из шкафа запасные покрывала, на ощупь отыскав их в темноте. Они укрыли Джен всеми ими. «Она так тихо дышит», — произнес Сипи. «Так должно быть?» Мэтти не знала. Она не знала ничего, кроме основ первой помощи. Уильям её научил, чтобы жена могла помочь ему, если он поранится или заболеет. «Я не знаю», — ответила Мэтти. «Извини. Ей нужно к врачу. Не думаю, что она упала в обморок, потому что угодила ногой в капкан. Она потеряла не так уж много крови. И кровь свернулась» или, по крайней мере, должна была свернуться. «Думаешь, надо проверить?» «Отрезать штанину, промыть рану и перевязать?» Мэтти задумалась. Риск инфекции всегда оставался, а зубцы капкана глубоко вонзились в ногу Джен. Но девушка была без сознания, и Мэтти волновалась, что будить её опасно. «Нет», — ответила она, — «пусть отдохнёт. Позже проверим, как она». Сепи стоял у кровати. Тёмная тень в тёмной комнате. Мэтти не надо было видеть его лицо, чтобы понять, что он встревоженно смотрит на подругу. «Ладно», — согласился он. «Всё равно она меня убьёт, если я разрежу эти брюки. Это её любимые походные штаны». Мэтти не стала напоминать, что штаны уже испорчены капканом. Сепи чувствовал себя ужасно и пытался хоть как-то держаться. Они вышли из спальни и мэтти закрыла дверь чтобы джен согрелась даже без огня в очаге в маленькой спальне всегда было уютно а в разбитое окно в столовой по-прежнему проникал холодный воздух думаю до утра нам не стоит выходить сказал сипи он явно пытался отвлечься от тревоги за джен и сосредоточиться на чем-то другом давай закроем чем-нибудь окно и разведем огонь жаль что тут совсем не ловит с Я бы вызвал спасательный вертолёт». «Не ловит сеть?» «Ну да, мобильный телефон не работает. Тут нет сигнала». Мэтти вспомнила телефон дома у мамы. Чёрный беспроводной аппарат стоял в большом чёрном же зарядном устройстве. Но, кажется, Сипи имел в виду что-то другое. Потом перед глазами промелькнула картина. Мужчина в магазине достал из кармана какую-то штуку, издающую шум — серебристую, с торчащей антенной, открыл крышку и поднёс её к уху. Мобильный телефон. Точно. У мамы такого не было. Телефон был ей не по карману, и она говорила, что он ей не нужен. Она же не важная бизнес-леди, а просто официантка в круглосуточной забегаловке. Хотя мама старалась не работать в ночную смену. Тогда приходилось искать няню для нас с Хезер. Мэтти замерла. Значит, её мать была официанткой в круглосуточном кафе. Впервые она вспомнила о ней что-то конкретное. Фигура матери перестала казаться туманной. Картинка прояснилась. Не хочу помнить только её убийство. Сепи, кажется, ждал, пока мытьти ответит. Вместе с ним посокрушается, что сеть не ловит. Что бы это ни значило. — А у тебя есть телефон? Мобильный? ну да они есть у всех он замолчал ну кроме тебя наверное у меня нет телефона здесь нет электричества нам нужен свет есть у вас свечи или что то подобное настенные факелы надо заложить окно а потом решим что делать дальше мэтти и в темноте могла найти свечи и спички она не хотела чтобы сипи стоял близко к ней в углу поэтому сказала «Оставайся тут». Свечи лежали в корзинке у того самого окна, которое разбил зверь. Приблизившись, Мэтти почувствовала струю зимнего воздуха, врывавшуюся в дом сквозь разбитое стекло, а под подошвами ботинок захрустели осколки. Она вдруг ощутила внезапный иррациональный страх. Ей показалось, что зверь стоит снаружи, выжидает, пока кто-то из них подойдёт к окну. И когда она окажется рядом, появится гигантская лапа и схватит её, как грифина Вытащит через окно и унесёт во тьму. Она помедлила, прислушалась. Слышно ли дыхание зверя? Шорох его шерсти? Царапанье когтей о снежную корку? «Не глупи, Мэтти. Никто тебя не стережёт». Но она всё же сомневалась. С самого начала этот зверь вел себя не как обычное животное. Он уже не раз проявил ужасающую хитрость, и он сердился на них. На нее, Уильяма, Гриффина, Сипи и Джен. Он оставил предупреждение на снегу и велел не приближаться. Потом друзья наведались в его пещеру, хотя Мэтти сказала, что этого делать нельзя. Зверь вполне мог подстерегать их у окна, затаившись во тьме. «В чём дело?» — окликнул её Сипи. «Тебе нужен фонарик?» «Нет», — ответила Мэтти. Она вела себя глупо. Уильям всегда это твердил. Им нужны были свечи. А ещё требовалось закрыть дыру в окне, чтобы холодный воздух не шёл с улицы, и развести огонь. Чудища! Уильям и зверь остались там, в ночи. А они, Сипи и Джен, были внутри. В хижине в безопасности она подошла к окну и стала нащупывать корзинку со свечами рука угодила во что то липкое и мокрое. мэтти испуганно вскрикнула сипи включил фонарик и направил луч в ее сторону что там спросил он луч фонарика заплясал освещая ее голову и плечи мэтти указала на стол посвяи сюда сипи подошел к столу направил луч вниз. Мэтти снова закричала и, попятившись, наткнулась на один из массивных стульев. Разбив окно, зверь оставил им что-то. «Сердце», — пролепетал Сипи. Судя по голосу, ему было нехорошо. «Человеческое?» Они подумали об одном и том же, но вслух ничего не сказали. Если сердце было человеческим, оно могло принадлежать одному из двух людей. Уильяму или грифину А кричал от боли именно грифин И потом его крики внезапно прекратились. «Но я не перестану надеяться, что это все-таки был Уильям», — подумала Мэтти. «Это может быть его сердце. Нельзя исключать такую возможность. Он стоял у окна и требовал, чтобы я открыла дверь. Может, тогда-то зверь и вырезал ему сердце острыми, как бритва, когтями. Надеюсь, все так и было». «Зачем ему вырывать кому-то сердце?» — пробормотал Сипи. «Зачем?» «Это бессмысленно». «Это предупреждение», — отвечала Мэтти. «Еще одно». «Животные так себя не ведут», — заявил Сипи. «Они убивают и тут же съедают добычу. А они расчленяют ее на куски и не раскладывают по кучкам». Луч фонарика по-прежнему высвечивал сердце на столе. Сипи не мог оторвать от него глаз. «Когда мы были в пещере, мне это показалось странным. Странным, но интересным. Теперь же мне совсем не интересно стать одним из тех, кого рассортируют по кучкам». Его голос теперь звучал отстранённо и глухо, словно он мысленно отдалялся от всего происходящего. От Мэтти, хижины и сердца. Мэтти долго не думала. Она схватила сердце и выбросила его в окно. Сердце, хлюпнув, упало в снег. На миг Мэтти показалось, что с улицы должен последовать ответ. Или зверь снова бросится к окну, или Уильям появится из-за деревьев. Но ничего не произошло. Лишь качались деревья, дул холодный ветер, и ночная тьма давила со всех сторон. «Зачем ты это сделала?» — спросил Сипи. Парень разозлился и помахал фонариком у её лица. Но Мэтти впервые была рада услышать, что он злится. Значит, он снова стал собой. Мэтти испугалась, услышав, как глухо звучал его голос. Ей показалось, что он отдаляется, уплывает, оставляя её одну. Одна она ничего не сможет. Она нуждалась в нём. «Нам оно не нужно», — пробормотала Мэтти. Ей хотелось сказать больше, объяснить, что ему или Гриффину не будет никакой пользы от этого сердца, что, если оно будет находиться с ними в комнате, они только сильнее испугаются и расстроятся. Но больное горло не позволяло произнести так много слов. Боль обострилась и стала совсем ужасной. Пожалуй, даже хуже, чем когда Уильям её душил. Сейпи не ответил. Он лишь стоял на прежнем месте, и Мэтти не знала, о чём он думает. Это пугало её больше, чем гнев. За краткое время их знакомства Сипи никогда не скрывал своих чувств. Мэтти отыскала спички. На каминной полке стояли металлические подсвечники. Она установила в них свечи и зажгла сначала их. Сипи стоял на месте, не смотрел на неё и, кажется, вообще не замечал ничего вокруг. Гнев его вспыхнул и утих. А сознание, казалось, перенеслось туда, где ему не приходилось думать о друге и о том, что монстр, возможно, вырвал ему сердце. Он перенёсся туда, где ему ничего не грозит, где не надо думать о том, что случилось. Эти признаки мне знакомы. Мэтти сама много раз использовала эту тактику, чтобы не чувствовать боли, которую причинял ей Уильям. Проблема заключалась в том, что она не могла оставаться в том месте, куда уводило её сознание. Ей всегда приходилось возвращаться в реальный мир, к боли, которую Уильям оставлял после себя. И она знала, что когда Сипи вернётся в реальный мир, его друга по-прежнему не будет в живых, они так и продолжат сидеть в хижине, в ловушке, а под дверью их всё ещё будет ждать монстр. Поскольку заколотить окно было нечем, Мэтти взяла одно из толстых домотканых покрывал и в несколько раз его сложила. Встала на стул и вскарабкалась на стол, опустилась на колени перед окном и аккуратно заткнула покрывало в щели рамы, намотав верхний край на карниз, чтобы оно держалось. По бокам всё равно пробивался сквозняк, но теперь холодный воздух не лился в комнату сплошным потоком. И монстр, или монстры, не могли заглянуть в хижину. Мэтти слезла со стола. Дров в хижине осталось много. Уильям рассчитывал, что она весь день будет дома. Мэтти бросила деревяшки в очаг, зажгла лучину и почувствовала себя очень смелой и отважной. Ведь ей разрешалось разводить огонь только под присмотром Уильяма. В животе заурчало. Хлеб и сыр по-прежнему лежали на столе, там, где она их оставила. Воды должно было хватить на чай. Мэтти засуетилась, нарезала хлеб и сыр, подбросила дров в очаг, налила в чайник воды и поставила его на огонь. Привычность действий успокоила её. Она снова выполняла свои обычные обязанности. Поставила на стол две тарелки, как всегда, две чашки, а когда вскипела вода, заварила чай. Тогда она заметила, что Сипи вышел из оцепенения и смотрит на неё с явным любопытством. Или то была жалость? мэтти густо покраснела. Она не нуждалась в его жалости и не заслуживала ее. «Сядь, поешь», — через силу проговорила она. Ей было стыдно за скромный стол, и она не могла объяснить, что Уильям хранил еду в сарае под замком. Им и этот ужин перепал лишь потому, что утром ее муж оказался в хорошем настроении. Думал, будто убьет демона и с торжеством вернется домой. «Удачливый охотник». А потом удачливый охотник ляжет со своей маленькой жёнушкой и сделает ей сыновей. При мысли об этом Мэтти затошнила, и она судорожно сглотнула. Она больше не должна ему подчиняться. Больше никогда. Сипи взглянул на аккуратно нарезанный хлеб и сыр и на тарелку со сливочным маслом. «Можно сделать горячие бутерброды с сыром. У тебя же есть сковородка». «Горячие бутерброды с сыром», — повторила Мэтти, и от воспоминания еле устояла на ногах. Хрустящий хлеб, пропитанный сливочным маслом, с толстым слоем расплавленного жёлтого сыра, горячий, только что со сковороды. А рядом тарелка супа с вермишелью в форме буковок. «Всё в порядке?» — спросил Сипи и шагнул к ней, готовый её поддержать. Мэтья отмахнулась, закрыла глаза. Она чувствовала запах этого супа и вкус хлеба на языке. «Если не хочешь, можем не делать», — сказал он. Подумал, что это лучше, чем просто хлеб. «Можем сделать», — ответила она. «Просто я не умею». «Ну, ничего, я умею. Я умею готовить четыре блюда без микроволновки. И одно из них — горячие бутерброды с сыром. Точнее, пять» если считать хлопья с молоком. Но высыпать хлопья в миску и залить молоком — это же не считается готовкой. Иногда я даже молока не наливаю. Просто ем хлопья прямо из миски, как чипсы. Но только если они с сахаром, знаешь, такие детям покупают. Грифф говорит, что это ужасно, что у меня вкус, как у четырёхлетнего. Сипи говорил и намазывал хлеб маслом, а когда упомянул имя Гриффина, на миг остановился, и руки его обмякли но потом продолжил, словно ощутив прилив сил. «Можешь поставить сковородку на огонь? Хорошо, что мне раньше приходилось готовить на открытом огне в походе. Иначе, как знать, может, ничего у меня бы и не получилось». Мэтти не пыталась вклиниться в его болтовню, но его это, кажется, вполне устраивало. Он болтала том о сём, чтобы отвлечься от мыслей. Она это понимала. Мэтти поставила тяжёлую сковороду на решётку. Так она жарила яичницу. Подошёл Сипи с тарелкой нарезанного сыра и хлеба, намазанного маслом. Стал выкладывать хлеб на сковороду. Ломтики сразу зашипели. комнаты наполнилась ароматом жареной сливочной корочки. А Сипи положил на каждый ломоть хлеба по кусочку сыра. «У тебя чугунная сковородка. Тут нужен глаз да глаз», — сказал он. «Хлеб может пригореть, прежде чем сыр начнёт плавиться». «Нужна лопатка и чистая тарелка для гренок». Мэтти дала ему лопатку, которая переворачивала яичницу. И через некоторое время он поддел кусочек хлеба, перевернул его, положил сверху на другой кусок и выложил бутерброд на тарелку. «Та-дам!» — пропел он и вручил тарелку Мэтти, а затем приготовил еще два бутерброда. «Себе всегда делаю два. Одного мне мало». А вот если бы у тебя был бекон и помидор... Самые вкусные горячие бутерброды получаются с чеддером, беконом и помидором. Правда, иногда я люблю шикануть и делаю бутерброды с моцареллой и прошутто. А гриф однажды купил инжирный джем в Трейдер-Джо. Я добавил его на бутерброд с моцареллой и прошутто, и получилось объедение. Мэтти его не слушала. Она уставилась на бутерброд, который Сипи ей приготовил с поджаристыми золотисто-коричневыми уголками, карамельной корочкой и потёками расплавленного жёлтого сыра. Ешь, пока не остыл. Горячие бутерброды с сыром — величайшее изобретение человечества, но и их нужно есть с пылу с жару. Мэтти положила бутерброд на стол и села на своё обычное место. Поднесла бутерброд ко рту, откусила, медленно проживала. Через секунду Сипи сел напротив со своей тарелкой. «Ну как? Ты что, плачешь? Неужели настолько невкусно?» Мэтье покачала головой и утерла слезы. «Просто так давно...» «Давно не ела горячие бутерброды?» «Нет, то есть да», — ответила она. «Давно не ела бутерброды. А еще давно никто...» Не готовил мне. Готовила всегда Мэтти. Даже когда хворала. Даже когда ходила в синяках. Уильям женской работой не занимался. Но она помнила, как мать стояла у плиты, помешивала суп в кастрюле и переворачивала бутерброды. Совсем как Сипи. Когда мама ставила перед ней тарелку, в ней была не просто еда. В ней была любовь. Любовь заставляла маму покупать вермишель в виде буковок. Из-за любви она стояла за плитой и готовила горячие бутерброды, хотя устала и могла бы просто положить два куска сыра между ломтями хлеба и дать дочери холодный бутерброд. Мэтти не знала, как объяснить Сипи, что плачет она, поскольку бутерброд напомнил ей о маме, о доме и о том, что из-за Уильяма у нее никогда больше не будет ни того. Ни другого.